Глава, 68 Я не понимаю, что могло с Вальгардом случиться. С этой мыслью провожу вечернюю тренировку с Ругра, за что получаю знатный нагоняй. Но меня не принимает, потому что я не хочу думать, что опоздала, что с силой Вальгарда что-то произошло только из-за того, что я не рассказала о метке. Эти мысли вновь и вновь кружатся в голове, мешая сосредоточиться хотя бы на чём-то. А ведь до экзамена всего один день. Один день до того, как я снова встречусь с этим противным вайолинцем. Ори недовольно следует за мной повсюду. Он чувствует, что магия внутри меня не просто восстанавливается после того, как я лишилась её. Моя сила многократно возросла, и мне впервые годы за три, если не больше, приходится прилагать усилия, чтобы сдерживать её. Я даже захожу по дороге домой в класс для медитации, чтобы уравновесить потоки, как нас учил ректор Ферст. Он с юношества, обладая нестабильной магией, в одном из тайных монастырей научился управляться с ней и стал наглядным примером. Так можно, получилось у него, получится и у меня. Возвращаюсь в комнату, немного успокоившись и приведя мысли в порядок. И, наверное, впервые за всё то время, что я провела на боевом факультете, застаю вечером соседок в комнате. Они о чём-то разговаривали, пока меня не было. Но как только я зашла в комнату, тут же замолчали. И теперь напряжённо всматриваются в моё лицо. «Ты...» — начинает Эмма. «Ты не сердишься, что мы так поступили?» — заканчивает вопрос Элла. «У меня аж брови подлетают вверх. Сердиться? За что?» «Ну, скажешь, две соплячки, а ещё куда-то лезут». Эмма рассматривает свои многочисленные браслеты на руках. Но мы же хотели как лучше. Я подсаживаюсь к ним на кровать Эллы и обнимаю обеих. Да, вот так просто, без смущения, потому что мне захотелось. Хотя для меня это всегда было сложно. В семье не было принято обниматься, да и вообще проявлять свои чувства. Я очень вам благодарна. Это был, наверное, чуть ли не лучший момент в моей жизни. Признаюсь я, но о том, что лучше это поцелуй с Вальгардом, предпочитаю молчать. «Но где вы прячете своих фамильяров? Моего, если он не захочет, не спрячешь. Вон уже, просит, чтобы его впустили». Открывая окно для Ори, и тот садится на своё привычное место. Близняшки одновременно показывают кожаные браслеты с небольшими пусинками. У одной ярко-красной, а у другой белой. «Ты бы видела, как хватались за голову наши родители, когда они появились?» рассказывает Эмма. «Ага» пивает Элла. И почти сразу подрались, чуть не разнеся весь дом. Я представляю эту картину и улыбаюсь вместе с девчонками. «Сколько же у вас силы?» — вопрос скорее риторический. «Потому мы на боевом?» — отвечает Элла. «И у нас нет перспективы перевестись на другой факультет. Я ненадолго прикрываю глаза, а потом поворачиваюсь. Вы знаете, я тоже думала, что у меня нет никаких шансов перевестись. Развожу руками я. Но, как видите, неизвестно, к каким местам к вам повернётся жизнь. У вас ещё пять лет учёбы впереди. В этот вечер мы болтаем так долго, что спать нам остаётся совсем чуть-чуть. Но это оказывается моим спасением, потому что, прикрыв глаза, я тут же засыпаю и не вижу абсолютно никаких снов. Новый день проходит в ожидании, вернётся Вальгард или нет. И меня почти даже не заботит то, что уже на завтра меня ждут экзамены. Хотя есть один немаловажный момент. О контракте и щейки знаем только мы с Вальгардом. А если... если он по какой-то причине не успеет... Нет, этого не может произойти. Приедет не только ненавистный герцог, но и его величество. Поэтому Вальгард не пропустит. Да и как экзамен начнётся без ректора, даже временного? На пробежке парни не шутят, все серьёзны. После разминки мы повторяем все стратегии, которые нам так и не удалось ни разу отработать. Всё только на пальцах и в теории, но даже так каждый должен знать своё место. Меня, даже учитывая, что я могу быть активным членом команды, всё равно держат на позиции обороны. Однако в двух стратегиях из восьми предполагается мой выход в атакующем звене. И я точно знаю, что ребята верят. Я справлюсь. Преподаватели по теории, кажется, нервничают даже больше меня. Профессор Фридман и профессор Мариэнто желают мне удачи. Но верят ли они в неё сами? И только Ругра на лекциях не появляется. Я встречаюсь с ним лишь на тренировочной площадке. С ним, не с Вальгардом. Мой куратор так и не вернулся. Ругра не даёт мне ни собраться, ни размяться. Сразу атакует и мечом, и магией. Я ухожу из-под удара, но падаю от подсечки. «Соберись, Крукс», — жестко произносит он. Профессор напряженный явно не в настроении. Ругры не повышает голос, но его недовольство мной сквозит в каждом слове, в каждой черте лица. Он снова и снова пробивает мою защиту, выводит меня на эмоции и на краткие мгновения. Я возвращаюсь в настоящее, умудряясь оказывать сопротивление. Однако опять и опять оказываюсь на песке, который забрался уже всюду. И в глаза, и в нос, и за шиворот, и в сапоги. Он скрипит на зубах. «Но Ругра не даёт мне даже сплюнуть. У тебя завтра экзамен, от которого зависит вся твоя жизнь». В очередной раз, уложив меня на пол, напоминает профессор. «А ты витаешь в облаках. Пять раз ты могла меня блокировать, думая о моей тактике, не о чём-то стороннем. Плохо обученный маг, мёртвый маг». Узнаю в этих словах Вальгарда. «Вы же дружите». Внезапно вслух начинаю я свою догадку. «Да, это же про вас говорила госпожа Вудвард, когда рассказывала, что с профессором Вальгардом в юности единицы общались. Вы были среди них». Ругро криво усмехается, убирает меч и отходит к краю тренировочной площадки. «Начинаю понимать, с чего Эльмар решил, что ты подходишь». Он вытирает лицо платком. «Да, мы подружились в академии. Конечно, после того, как поняли, что если будем враждовать... Хуже будет не нам, а Академия. «Что с ним?» — спрашиваю я. «Где он?» Ругра резко поворачивает ко мне голову, и взгляд впивается в меня, а где-то в глубине глаз появляется металлический блеск. «Так тебя это отвлекает всё время?» «Не нахожу в себе силы даже кивнуть, но ему этого и не требуется». Ругра на мгновение прикрывает глаза, словно прислушиваясь к чему-то, раздумывая. Потом говорит. Он будет против, но я уверен, что однажды это может спасти твою шкуру. «Вы о чём?» — в груди пробегает холодок. «О практике каменного сердца». Я слышала, как они спорили о том, стоит ли меня ей обучить, а Валькарт был категорически против. Но если это один из важных инструментов, почему мне не попробовать? Ори против. Он с криками летает под потолком, но я мысленно даю ему знак, что не передумаю. «Пока есть возможность научиться чему-то новому, я должна её использовать». Ругра шаг за шагом объясняет мне, как погружаться в себя, отключая по одной все эмоции. Кажется, как будто просто отрезаешь верёвочки, которые держат на плаву, то есть в реальности. И если сначала создаётся иллюзия, что весь мир кажется чётче, то с каждым новым отключением ты понимаешь, насколько велико это заблуждение поэтому Ругро запрещает погружаться глубже пяти эмоций. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы убрать самые яркие, которые мешают в данный момент. Это главная цель. А что, если опуститься совсем низко? Есть ли предел? Из любопытства спрашиваю я. Мне и на пять-то оказалось сложно. До самого дна из знакомых мне людей дошёл только один. ругра смотрит на меня так, что я даже без слов знаю ответ. Вальгард. Тренировка окончена. Удачи на экзаменах. Профессор уже знакомым мне движением снимает кожаную куртку с крючка и идёт к выходу, но останавливается. Он в своей комнате, но я тебе этого не говорил. Произносит тот едва слышно и не оборачиваясь, а потом скрывается за дверью. Ерхаш меня словно молнией прошибает от этой новости. Сама не замечаю, как одеваюсь, оказываюсь на улице и прихожу в себя лишь у двери апартаментов, где живёт Вальгард. Кулак замирает в миллиметре от дерева двери. «Иди к себе, Алисия. Тебе надо выспаться перед экзаменом». Раздаётся усталый голос из-за двери. И, наверное, именно это решает всё. Я открываю дверь и шагаю внутрь.